С другой стороны, что могло сравниться и с той мучительной ночью, которую провел Иван Ильич Пролинский на брачном ложе несчастного псилдонимова? Некоторое время головная боль, рвота и прочие неприятнейшие припадки не оставляли его ни на минуту. Это были адские муки. сознание, хотя и едва мелькавшее в его голове, озаряло такие бездны ужаса, такие мрачные и отвратительные картины, что лучше, если бы он и не приходил в сознание. Впрочем, всё ещё мешалось в его голове. Он узнавал, например, мать Пселданимова, слышал её незлобивые увещания вроде: "Потерпи, мой голубчик, потерпи, батюшка, сердце слюбится", узнавал, и не мог однако дать себе никакого логического отчёта в её присутствии подле себя. Отвратительные привидения представлялись ему. Чаще всех представлялся ему Семён Иванович. Но вглядываясь пристальнее, он замечал, что это вовсе не Семён Иванч, а нос Псёлданимова. Милкали и перед ним и вольный художник, и офицеры, старуха с подвязанной щекой, более всего занимало его золотое кольцо, висевшее над его головой, в которое прогнёты были занавески. Он различал его ясно при свете тусклого агарка, освещавшего комнату, и все добивался мысленно. К чему служит это кольцо? Зачем оно здесь? Что означает? Он несколько раз спрашивал об этом старуху, но говорил, очевидно, не то, что хотел выговорить. Ты да и та, видимо, его не понимала, как он не добивался объяснить. Наконец, уже под утро припадки прекратились, и он заснул. Заснул кольцо. крепко, без снов. Он проспал около часу и когда проснулся, то был уже почти в полном сознании, чувствуя нестерпимую головную боль, а во рту на языке обратившимся в какой-то кусок сукна сквернейший вкус. Он привстал на кровати, огляделся и задумался.